Вен сказал себе, что мальчик просто испугался. Это могло быть и так. Во всяком случае, пульс его был сильным и регулярным. Он взял Марка на руки и перенес его в Ситроэн. Он взялся за руль и включил зажигание, когда он приезжал по Рейлроуд-стрит. и реакция настигла его, и он коротко вскрикнул. По улицам рыскали живые мертвецы. В жару его зноби. С головой, полной диких звуков, он свернул на Джойнтнер-авеню и покинул Салем-Слот.